Ночью в бойлерной Сам Иван Максимович Несколько нескромно Называет себя сантехник А вообще он дежурит В бойлерной Через двое суток до третьей Впадает дежурить в ночь И как раз ночные смеды Он очень любит Домина, под которым Бойлерная, огромный Сколько там людей разных И вот ночь Магазины закрыты А кто-то, допустим, поругался с женой, кто-то затасковал так, что хоть криком кричи. Да мало ли, куда человек удеваться с растревоженной душой. Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят дочью, и то мы, сламя голову, бежим в эти в круглосуточные-то, где их орвут. А с душой куда? Где тебя послушают, посочувствуют? Где о диване в бойлердую? Там у него уютно, тепло. Трубы, много труб. В трубах тихонько поет и потрескивает, как в печке. Огонек тусклый под потолком. Возле стены в нише удобный лежак. старики, тулуп раскидут, подушка. В эту ночь Максимыч и не пробовал ложиться. Он сидел у самодельного крашеного столика и задумчиво постукивал пальцами в столешницу. Лицо у него тоже задумчивое, лицо у него доброе, смышленное, немного усталое, но бесконечно доброе. В глазах, в морщинках, вокруг глаз столько терпения, покоя, столько мудрости житейской, что куда же испускаться с больной-то душой? К нему испускались. Первым пришел крупный мужчина Пилипенко. Он был седоблаз, сыт, колыхал запахом одеколона и дорогих сигарет. Но был он мрачен, встревожен. Ему было тяжело, грустно. «Здорово, Максимыч!» — сказал Пилипенко и сел на свободный хилый стул. «Здорово, Николай Семенович!» — откликнулся Максимыч. Некоторое время молчали. «Душа?» — спросил Максимыч. Пелепенко очнулся от тяжелых дум, вздохнул: "Тут собраться, и душа, и тело, все вместе", сказал он. Есть что-нибудь? А как же? Максимыч встал и пошел в угол куда-то. Конечку? Спросил оттуда. Или водки? Давай конечку, сказал Пелепенко, и огляделся кругом. «Хорошо тут у тебя? В напарнике возьмешь. Максимыч тихо поспеялся. Чего, смеешься? Да насчет напарника-то. Тот Семенович, оклад не тот. Нет, больше окладов, жестко сказал Пелепенко, Конец окладом. Максимыч от изумления даже остановился с коньяком в руках. Неужели разжаловали? Поперли, они разжаловали. Как же это? «Наливай!» – махнул Пилипенко. Ему было худо, так худо, что и говорить не хотелось. Максимыч стал молча разливать коньяк по рюмкам. Он не лез с расспросами, когда человеку худо. Захочет – сам скажет. Волили, сказал Пилипенко. «Дадут, конечно, какую-нибудь должностишку, но...» «Нет, ей-богу, мне у тебя нравится. Сколько ты получаешь?» Э, хотя, чушь все это, давай Они выпили по целой рюбке и заели лимончиком Который тоже случился у сантехника Максимыча Одного не понимаю, горестно воскликнул Пилипенко Исправляюсь, так и скажи, скажи Зачем же предлог какой-то искать Скажи прямо, я пойму, нет Пелепенко крепко стукнул большим кулаком себе по колену Надо обязательно предлог найти Он встал было, но тут же сел Велел Далее еще подой. Когда он сел с маху хиленький стул опасно треснул под ним Нет, этому человеку можно, конечно, прямо в глаза сказать Ты не справился В не упадет Странно, что такой огромный мужик не справился Какой же они предлог нашли? Спросил Максимыч Самый что ни на есть, дурацкий Словотребляйте служебной машиной Жена куда-нибудь ездила? По базарам, небось? Да нет, сам Вызвал в воскресенье и просто так Проехал километров полтора полтораста по северной дороге Вздохнуть пару раз свежим воздухом Вздохнул А шофер наябитничал? Догадался умный Максимыч Ну да Расписал писака А если мне сосредоточиться надо? Если мне в движении лучше думается? досел бы вон на любую электричку Простодушно сказал Максимыч И сосредотачивайся, сколько влезет Вы вот начальство Тоже какие-то дурные бываете Нет, чтобы скромностью своей в нос людям тыкать Вот вам, глядите, большой человек А со всеми маленькими здороваюсь «А где так? И остановись, спроси. Как дела?» «Тебе эти его дела сто лет не снились, а ты все равно спроси». Максимычу хотелось как-нибудь помочь большому Пилипенко. Но он и досадовал на него, что тот не смог удержаться на добром месте. Слетел. «Мало того, ты еще головой вот так вот покивай. Так, так, мол, но вы ведь, до вас ведь не допрыгнешь». Вовсе с досадой закончил Максимыч. И налил еще по полной рюмке. — Давай, не горю особо-то. — Уипели. Да некогда же, — тоже с досадой сказал Пелепенко. — ты кивать некогда. Зато теперь будет время. Попрут вот до пенсию. — Ну, это еще бабка надвой сказала. Пелепенко твердо посмотрел прямо перед собой. — Это еще... Уравнение с двумя неизвестными. «Все равно не умеете», — решительно сказал Максимыч. Коньячок зашумел в голове, и ему тоже захотелось быть твердым и крепким. «Не умеете начальствовать. Вот сделай меня самой маленькой какой-нибудь шишкой, и ты бы поглядел, какой бы я стал вежливый». «Ну, как товарищи?» — спросил он кого-то иным голосом, вежливым. «Как настроение?» Смотрите мне, не вешать нос Я бы такие шуточки отпускал Чего же не пошутить с людьми Если тебе лучше их не выживется. А зазевался какой-нибудь Там Пилипенко Николай Семенович Плохо работает, сукин курит больше А его вот так вот пальцем к себе Пилипенко на минуточку Пилипенко, как ты думаешь Подойдем мы с такими работниками к коммунизму или нет? М? «Ты, наверное, думаешь, что подойдем? А вот я, Пилипенко, думаю, что мы с такими работничками застрянем где-нибудь по дороге. Ну-ка, давай, голубчик, давай, давай. Бросай-ка курить. Да за дело. Вот как надо. Спокойно, с улыбочкой. Видишь?» Я и голоса не повысил, и работу направил А захотел я подышать свежим воздухом Я набрал в чемодан коньячку И корки, балычков, сел на электричку Отъехал те же полтораста верст Слез, углубился подальше в лесок И дыши до здоровья А скучно это, Максимыч Вообще не то ты говоришь С киничком не будет скучно Зато ни одна собака пальцем не покажет а Не то, Максимыч, не то «Еще-то есть там?» «Не могу никак душу унять. Болит». «Заболит?» — Максимыч налил еще по рюмке. «Как же ей не заболеть?» «Не то, Максимыч, дорогой, дито. то. Ты рассуждаешь логично, но масштабах прорабы не больше». «А ты в каких масштабах?» «Держи. Я малость пошире». «Пошире. А сиди вот тут вместе в одинаковых масштабах». Поехали Когда выпили, Пелепенко вдруг встал И широко заходил по бойлерной Ну нет, сказал он ожесточенно громко Так легко вам, Николай Пелепенко, не свалить Это вы зря Пелепенко еще постоит Максимыч в это время закурил дорогую сигарету Из пачки Пелепенки. Откинулся на стуле, заложил ногу на ногу и стал следить за взволнованным гостем. Ему хотелось как-нибудь успокоить его, но вообще-то ему стало очень хорошо. — Украинцы народ крепкий, — сказал он, желая сделать приятной пелепенки Но ездить за 150 километров воздухом дышать — это глупость несосветная. Ты больше бензина наглотался за 300 верст, чем подышал там. — Ничего! — Все ходил и все больше возбуждался Пилипенко Вы еще вспомните Пелепенку, Не раз вспомните Вы еще придете к Пилипенко Но Пилипенко больше к вам не пойдет Нет, нет, если позовут, чего не пойти? Только не надо больше за 150 километров дышать ездить А так, э, чего? Ты мужик с головой Не пойду, уперся Пилипенко Все, хватит «У меня тоже всякого этого достаточно, и самолюбие и...» «Да нет, Семёныч, зря ты!» «Не пойду!» «Вы плохо знаете Пилипенку!» «Вы думаете, это все так шуточки?» «Какие шуточки?» Причем тут шуточки?» «Надо идти!» «Не пойду!» «Что значит «не пойду?»» Рассердился вдруг Максимыч. «Что тебя, в детсадик, что ли, уговаривают идти?» «Не пойдет он!» «Заставим!» Пилипенко остановился перед сантехником Максимычем, который сидел и спокойно покуривал Кент. «Ха-ха-ха, гляди-ка!» – засмеялся Пилипенко. «Мы прямо отрепетировали с тобой сцену. Жалко, что ты не министр». «Жалко», – согласился Максимыч. «Ты бы у меня первым делом заплатил за бензин, который спалил в воскресенье. Во-вторых, я бы тебе такого нагоняя дал, что ты бы у меня за троих работал». Увольнять я бы тебя не стал. Тебя, правда, уволили-то? Пилипенко не успел ответить, как в бойлерную влетел некто в шляпе в легеньком бальтишке с чемоданом. Бледный. Максимыч, ты сегодня? Слава богу, говорил этот бледный с веселой злой дрожью в голосе. Увидев Пилипенко, он и ему тоже кивнул. Здравствуйте, Максимыч. Давай, давай, сказал Максимыч и налил бледному человеку в большой фужер и налил также в две рюмки, себе и Пелепенке. «Подождите», — сказал бледный, — «у меня, кажется, шоколад есть». Он нырнул в чемодан и извлек плитку шоколада. «Есть, слава богу». Пелепенка с некоторой иронией наблюдал за суетливым человеком. «Катастрофа, катастрофы, а шоколад не забыл?» — сказал он. Бледный посмотрел на него — Ничего не сказал, подошел к столу, положил шоколад и взял свой фужер. Давайте, сказал Максимыч. Выпили, помолчали. К Шоколаду никто не притронулся. Ты что обиделся что ли? спросил Пилипенко Максимыч обратился бледный к сантехнику. Пускай это постоит у тебя. Он имел в виду чемодан. А я пока пройдусь по набережной, потом приду. «Валяй, пройдись», — сказал Максимович. Бледный ушел, ни разу больше не поглядев на Пелепенку. «Что он, обиделся, что ли?» — опять спросил Пилипенко. «Обиделся. И хорошо ты с насмешкой-то. Он вообще обиженный человек. А что такое?» «Так». «Что так?» «Ну так, хороших людей часто обижают». «Что за ерунда? Кто их обижает?» «Люди». Ты вот взял, обидел. Да ну уж, пошатить нельзя, что ли. А какие люди-то? Есть. Мне чего-то его жалко стало. Я, может, зря с этим шоколадом, конечно. Но я же не хотел обидеть. Тоже смотрю, переживает человек. Чего он такой? Какие люди-то? Всякие. Бессовестные в основном. Приходят и обижают. Не знаешь, как можно мужика обидеть? Рога, что ли, баба ставит. Рога, или как там, а только флиртует стараться, с кем попала. Ах, это его жена. Такая ботлатая, да? Да. Так что же, он не уйдет от нее? Да вот, ишь, не может уйти. Не все же такие, прилипенки. Ты не пропадешь, Смилович, не горюй. Кто тебе сказал, что я пропаду? Не пропадешь, нет. А этот, все. Окачурился. А чего не уходит-то? И, может, уходит раз в неделю, вот так вот. Сейчас улочки две даст, придет и здесь значует, а утром опять кей. Любит? Чего? Зло сказал Пелепенко. Кого там, любить-то? Патлы крашеные. Это я не знаю. Мне его жалко. Так жалко бывает. Максимыч задушил кент в блюдечке. Помолчал, покачал головой грустно А что сделаешь? Да посылать ее надо подальше Стоял на своем Пилипенко Да иди ты, рассердился Максимыч Тебе бы все посылать Тебя вот послали, тебе как? Послать легче всего Да и то он, не может Ну, послал он, ну и что? Легко ему станет? Ну, это уж тоже не жизнь Жизнь Это и есть жизнь Думаешь, вдруг Максимыч прислушался И встал И сказал Вот еще один, такой же шалепает Кто? Погоди Максимыч еще для верности послушал Да, с тросточкой. Кто такой? Пан профессор Это я его так прозвал Тоже с душой идет Сейчас если выпьет С одной рюбки окосеет «Правда, что ли, профессор?» – не поверил Пилипенко. «Натуральный профессор, из седьмого подъезда. Мы с ним частенько беседуем. Он этот, как там у них? Ну, по-русскому языку профессор. Филолог? Труды пишет, а сам как ребенок. Ты только не надо, Семенович, не ломишь дуру. Тут уж вовсе горе одно, а человек золотой». Вошел пан профессор с тросточкой... Он седенький, старенький, не столько даже седенький, сколько старенький. «Не могу больше, Максимыч!» — сразу заговорил профессор, жалобно. Увидев Пилипенку, ничуть не смутился, поздоровался и продолжал. «Не могу больше, дорогой мой! Пришел к тебе опять! Больше некуда!» Он сел на лежак, склонил голову. «Вот штука! Ха, некуда!» Максимович пошел в угол, достал еще бутылку коньяка, раскупорил на ходу, налил три рюмки. Аду поднес профессору. На-ка, маленько отмякнет. Профессор машинально принял рюмку, посмотрел на нее. Выпи, выпи, убежденно сказал Максимович. Легче станет. Вот шоколадом закусишь. Допекла? Допекла, сказал профессор, принимая из рук Максимовича кусочек шоколада. «Да ведь сколько энергии! Сколько энергии!» «Ну, давайте!» Профессор поперхнулся, но выпил всю рюмку и заел шоколадом И вытер платочком глаза и рот «Днем ей позвонили из универмага Есть норковая шуба, три с половиной тысячи» Стал рассказывать профессор обоим Максимычу и Пелепенке. «Она звонит мне в университет» Ешь шоколад и рассказывай. И спасибо. Ну, звонить? Звонить в университет. О, меня что-то там жар кинуло. Или здесь вообще жарко? Максимович без ехидства подбегнул к и показал глазами на профессора. Уже запьянел. Здесь жарковато, конечно. Ты не волнуйся, Аркадий Михайлович. спокойнее. Ну, звонить эта тёлка в универмаг. «В университет. Достань полторы тысячи. Две тысячи у нее есть». «Так это уже легче?» — с легким накалом сказал Максимович. «Хм, ну где я достану полторы тысячи?» — удивленный беспомощно спросил профессор. «У кого-нибудь из профессоров? У кого?» Ёлки мать-то!» взорвался терпеливый Максимович. «Достань полторы тысячи. Да, «Да я могу сказать, достань мне, не знаю, жеребца племенного». G «Зачем?» — не понял профессор. Пилипенко засмеялся. Me, <р BROWN refreshed> да я так, к слову», — неохотно пояснил Максимыч. «Ну, ну, ни у кого же из профессоров нет при себе таких денег. Не может быть. И потом идет ученый совет. Что мне, со шляпой и по кругу?» Максимыч недобро посмеялся. <смех> кричит в телефон. Вообще она стоит четыре с половиной тысячи. Это мне по знакомству, потому что шубу привезли из дома моделей. Достань полторы тысячи». «Ну что делать? Что делать?» «Боялся домой ехать». «Конечно, истерика». «О, господи!» <смех> Профессор обречен уронил голову на грудь. «И что делать?» «Ты, Михалыч...» И прости меня, но это тебе наказание», — сказал Максимович. «На кой тебе, пожилому человеку, надо было жениться на ней?» «На 30 лет моложе!» «Ну, умная ты голова!» «Это нормально?» «Не знаю». «Нет, не нормально». «Наказание?» «Да, наказание». «Я боялся одиночества. Мало тебе, старух?» Все не унимался в своем разговоре, Максимович. Но тут уж вмешался Пилипенко. Но это ты тоже со старухами-то. Для чего она ему? Обед сготовит. Подметет? Подметет. роду говоришь, какую-то. А это для чего ему? Не сдавался Максимыч. Ну что теперь делать? Что делать? В отчаянии повторял профессор. Вытер платком слезы. Вся жизнь. Труд всей жизни. Самому смешный и нелепый. Куда вождей норковая шубка. По крохам, по зернышкам собирал знания. Радовался, что открываю людям чистые целебные родники родной речи. И все, все поглотила норковая шубка. Любую рукопись отдам за норковую шубку. Но ведь никто же так скоро не заплатит. А завтра ее купит какой-нибудь спекулянт. «Слушайте, вы!» — обратился профессор к Пилипенке. «Вы какой-то, кажется, начальник, за вами приезжает черная машина». «Приезжала», — поправил Максимыч. «Погоди», — строго остановил его Пилипенко. «Ну, так, что вы хотели сказать?» «Я спрашиваю вас, почему у нас существует спекуляция?» «А почему у нас...» — сразу без подготовки заговорил Пилипенко. «Существуют университеты, почему у нас существует метро, театры...» «Детсадики, бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание». «Он про спекулянтов спрашивает?» – удивился Максимыч. «Ты что?» «А я спрашиваю про университеты. Почему одно мы видим, так сказать, крупным планом, а все другое, как бы, даже и нету?» «Да Ксюша говорит, что нету. Есть, все есть, но мне нужна норковая шубка. Дайте мне в долг полторы тысячи, я через месяц верну. У меня книга выходит». «Если бы у меня даже были такие деньги, я бы их вам не дал», — жестоко сказал Пилипенко. «Почему?» — удивился профессор. «Ваша жена прекрасно одета, я видел». «Какого ей черта еще душно?» «Она хочет норковую шубку». «А больше она ничего не хочет?» — взорвался Максимыч. «Дрын хороший, она не хочет по этой, по...» «Погоди», — остановил Пилипенко сантехника. Калибенко успокоился и даже отрезвел. «Профессор, что вы сказали, любую рукопись отдам за норковую шубу?» «Любую!» — вскричал пьяненький профессор в величайшем горе. «Самую древнюю рукопись! Слово о полку Игореве, если бы имел отдал, бы, только бы не эта истерика, не этот визг! Все бы отдал!» «Только наличными! Завтра до одиннадцати часов!» Пол библиотеки отдам. У меня уникальная библиотека. Хотите? Профессор, сукаризный, сказал Пелепенко. Душа запродам черту. У профессора у самого, кажется, начиналась истерика. Только бы не этот виск. О, Господи. Стоп, сказал Максимыч. Вы тут, конечно, все умные. А я дурак. Я не учился 27 лет. В... Кто тебе говорит, что ты... Тихо, рявкнул добрый Максимыч. Я лапать! Я сам лапать! воскликнул профессор. Что вы, сдурели, что ли? спросил Пилипенко. В каком смысле лапать? В смысле происхождения, что ли? Тогда я тоже лапать. Тихо! Вовсе разошелся Максимыч. Вы, хромовые сапоги, а я лапать. Но я умею останавливать истерики. Я специалист по истерикам. Иди, останови ее! взвалился профессор. Как ты это сделаешь? Она слышит ничего остановлюсь за две минуты Как? Спросил и Пилипенко Если бы ее кто-нибудь вразумел, Простонал профессор А если бы кто-нибудь Набежи мне некоторые культурные слова Сказал Максимович профессору А я с их начну Чтобы она сразу дверь не закрыла Как ее зовут? Надежда как-то... Надежда Сергеевна «Семенович, пиши на листе крупными буквами», — велел Максимович Пилипенко. «А ты говори, Надежда Сергеевна», — стал диктовать профессор, а Пилипенко вырвал из блокнота лист и начал писать. «Надежда Сергеевна», — опять смолился профессор, Заклинаю тебя небом». «Ну, ерунда какая-то», — перестал писать Пилипенко. Причем тут небо?» «Пиши», — сказал Максимович. «Чем глупее, тем лучше». Хорошо, я буду проще, согласился профессор А то действительно дематизм какой-то Надежда Сергеевна, ну неужели какая-то норковая шуба Вшивая норковая шуба, подсказал Максимыч Пилипенко только рукой на него махнул, чтоб помолчал Неужели какая-то норковая шуба, продолжал профессор Способна заменить человеку «Я предлагаю так», – перебил Пелепенко. «Надежда Сергеевна, мы пока не можем всех одеть в норковые шубы, но неужели вы не видите других достижений? Неужели вы...» «Поливать она хотела на всех», – раздраженно сказал профессор. «Ей, ей нужна норковая шуба. Что ей все? Всем она не нужна. Она не нужна». «И мне не нужна. У меня вон тулуп есть», – сказал Максимыч. Пелепенко посмотрел на них. Вы что, намекаете, что мне, что ли, она нужна? Мне она тоже не нужна. С грехом пополам составили они бумагу. И Максимович пошел с ней к Надежде Сергеевне. Пошел и не вернулся. В суде Максимович досказал эту историю так. Мы составили бумагу, там были хорошие слова. И я пошел. Я честно прочитал ей через дверь, что там было написано. Она не открыла вам? «Нет, я через дверь читал». «Ну так». «Она вызвала милиционера». «Я продолжаю говорить, думаю, она слушает, а милиционер уже сзади стоит». «Почему же она вызвала милиционера?» «Вы же говорите, там были хорошие слова». «Я от себя стал добавлять», — неохотой пояснил сантехник Максимыч. «Мне жалко этого старичка. Она его за в гроб загонит со своими шубками». Ну, добавил малость от себя. Оскорблять стали? Ну, как? Ну, говорил, что, наверное, оскорблял. Вот гражданка Сахарова пишет в своем заявлении, что вы пригрозили ей, что если вы увидите ее в норковой шубе, то снимите с нее эту шубу, а ей взамен отдадите свой тулуп. Вы говорили так? Да куда мне ее... Попытался было уйти от ответа Максимович. «Зачем? Но вы говорили так или нет?» «Говорил. Это же угроза». «Ну, как угроза?» Максимович получил 10 суток. «Василий Макарович Шукшин. Ночью в бойлерной», читал Джахангир Абдулаев. «26 декабря».